Часть 2. Расследовательницы и героини их расследований. 1. Прошло немало времени после того, как Сигаде умолкла. У меня было такое чувство, что это молчание может длиться до рассвета, и быть может, я даже желал этого. У каждого из героев ее рассказа была своя вина, из которой проглядывал один из главных вопросов бытия, сияя таким ослепительным светом, что глаз при всем желании не мог разглядеть эту вину в ее житейской ипостаси. У сыннукумах, Токонгор, Асанкумах, Масана, Элеман. Все эти образы внезапно открывшегося прошлого двигались передо мной в невероятно сложной, но столь же завораживающей хореографии. Сознавали ли они тогда, что стараются ради будущего? Или точнее, приходило ли им в голову, что через много лет после смерти их жизнь станет предметом одержимости для других жизней Мне вспомнился взгляд Брижит Болем на фотографиях Казалось, этот взгляд обращен к потомству Быть может, герои рассказа, который я только что услышал, стремились послать сигнал в будущее? Нет, конечно, сказал я себе. Разумеется, нет. Дейган, не говори глупостей. Ни один человек, даже если все внешние признаки свидетельствуют об обратном, Даже если вектор его жизни направлен в неизведанное, ни один человек в глубине души не думает о будущем. По сути, круг наших интересов сосредоточен в прошлом. И двигаясь к будущему, к тому, чем нам предстоит стать, мы ломаем голову над прошлым, над загадкой того, чем мы были. Это не плач по ушедшему миру, а нечто совсем иное. Просто из двух вопросов, за которыми кроется тревога одного и того же свойства, Что я буду делать и что я сделал, более трудным является второй. Ведь он исключает любую возможность исправления, возможность еще одной попытки. В вопросе что я сделал, также слышится переосмысление горделивой формулы сделано для вечности. Это вопрос честного человека, который в приступе бешенства совершает преступление, а потом придя в себя хватается за голову. Что я натворил? Этот человек знает, что он сделал. Но его тоска, его ужас вызваны прежде всего тем, что он знает так же. сделанного не воротишь, ничего уже не изменишь. Именно поэтому прошлое волнует нас больше, чем будущее. Оно вызывает у человека трагическое сознание необратимого, непоправимого. Страх перед завтрашним днем всегда несет в себе пусть слабую, пусть хрупкую, мы знаем, что она может обмануть и, скорее всего, обманет. Но все же надежду на что-то возможное, что-то осуществимое, на какой-то выход, на чудо. Страх перед прошлым несет в себе только свою собственную тоскливую тяжесть. Даже сожаления, даже раскаяния не могут сломить необратимость прошлого. Напротив, они снова и снова утверждают ее на вечные времена. Мы сожалеем не только о том, что свершилось, но также и прежде всего о том, что свершившееся останется навсегда. Нет, Джиган, подумал я. Все эти фигуры былова жили и страдали не ради сегодняшнего дня, не ради этой минуты, когда ты смотришь на них, возможно, не понимая послания, которое они и не собирались тебе отправлять. Они беспокоились о собственных прошлых делах. Они отжили свое. И груз, который ты на них навешиваешь, связан только с тобой. Это груз твоих желаний, твоих наболевших вопросов. Элиман, Масана, Усайнукумах и Асанкумах Ни о чем тебя не просили. Это ты преследуешь их во времени, а не наоборот. Мы думаем и считаем очевидным, что прошлое возвращается и тревожит настоящее. Но следует учесть, что обратная ситуация не менее, а то и более реальна. Это мы не даем покоя тем, кто жил до нас. Это мы настоящие призраки нашей истории, призраки, преследующие наших призраков. Я много раз пыталась сделать из этой истории книгу. Вдруг произнесла Сигаде. Но у меня пока не получилось. Возможно, потому что она чересчур личная, слишком близко меня затрагивает. Для писательницы, которая все свое творчество построила на личных переживаниях, это тяжелейшее испытание. Впрочем, я не тороплюсь. Однажды я все таки напишу эту историю. А может, это сделаешь ты? Почему бы и нет? Сигаде умолкла. Возможно, она ждала моей реакции, но я ничего не ответил. Хотела ли она дать понять, что мне, поскольку я был писателем, следовало бы написать этот роман, или просила меня написать его? Спрашивала, есть ли у меня такие планы. Вероятно, она полагала, что я пришел к ней именно ради этого. После небольшой паузы она продолжала. "Мой отец умер через три дня после того, как рассказал мне в своей пропахшей падалью комнате эту историю". Я вспоминаю наш дом в траурном убранстве, заплаканные лица во дворе, доносившиеся оттуда искренние или притворные рыдания безутешных или якобы безутешных вдов отца, растерянных братьев и сестер, а я втайне ликовала. Я впервые прочла Лабиринт бесчеловечности. Я читала его, сидя под манговым деревом напротив кладбища, как будто хотела прикоснуться к пласту истории, из которого выросла эта книга. Впоследствии я перечитывала роман несколько раз и всегда испытывала восторг и всегда испытывала изумление, но все, что я чувствовала потом, было несравнимо с шоком от первого прочтения. У меня было ощущение, что рассказывая эту историю про короля, который сжигал людей, чтобы достичь абсолютной власти, Элиман имел в виду какую-то другую историю, касавшуюся его самого, историю своей семьи, нашей семьи. Эта книга была написана для меня, как бывает написана для нас каждая главная книга. Моего отца похоронили. Я не пошла на его могилу. Думаю, там я заплакала бы. Вот я и уклонилась от этого. Я попрощалась с моими мачехами. Наверное, они понимали, что я больше не вернусь. Мосты были сожжены. А потом я отправилась в столицу. Наконец-то я была свободна и готова к борьбе. В моем багаже была только одна ценная вещь книга Элимана. Я записалась на философский факультет. Несколько недель я жила у дяди по материнской линии. Потом мне удалось получить комнату в университетском общежитии. Платить было нечем, но это меня не волновало. Мир вызывал у меня неодолимую жажду. Мне хотелось сжать его и высосать до последней капли, и я бросилась в него очертя голову. Именно в тот период ты пережила то, что позже описала в элегии черной ночи. Да. Она снова умолкла. Я вспомнил элегию черной ночи, первый роман Сигиде, после которого о ней заговорили как о писательнице. Из всех ее книг это нравилось мне больше всего. Именно с элегией начался неутихающий скандал, который ее творчество вызывало в значительной части сенегальского общества. В книге рассказывалось о жизни Марем Юный студентка философского факультета, девушки с неуемными сексуальными аппетитами и при этом безнадежно одинокой, больной от желания любить или быть любимой и испытывающей сильнейшее влечение к смерти. Она искала удовлетворение какой-то своей абсолютной потребности, искала в телах, которые сжимала в объятиях, или в многочисленных романтических приключениях. Из этого поразительного сочетания холодной сексуальности с наивными мучительными поисками настоящей любви рождалась пугающая двойственность, а значит и красота книги. Трудно было сказать, как эти поиски влияют на личность Морем, возвышают они ее или принижают, делают ее жизнь ярче или наоборот тусклее. Казалось, Морем хочет найти все и сразу: в учебе, в мужчинах, в одиноких радостях и на улицах столицы где ее репутация девушки помешанной на сексе часто привлекала внимание самой разношерстной публики: зевак, загадочных типов, маргиналов, робких тихонь, пьяниц, развратников, но также и людей известных, о которых писали в прессе: политиков, священников, которые завели речивыми проповедями о добродетели, прятали свою настоящую жизнь, полную грязных, греховных секретов. Она рассказала о том, как в зеркале, которым являлось ее тело, отражалась сексуальная нищета окружающего общества, ущемленного, больного, надломленного несоответствием между тем, чем оно рассчитывало или желало быть, и тем, чем оно было на самом деле. Рассказала о своем падении, об изгнании из университета после того, как маститый профессор, ее клиент на один вечер, в самый важный момент оказался бессильным. Ей пришлось удовлетворять себя самой. Пока партнер тщетно пытался запустить неисправный механизм и донес на нее, обвинив в развращении студентов, описала свои скитания и душевный разлад, первую попытку самоубийства. Рассказала, как незнакомый человек, лицо которого она едва успела разглядеть и которого никогда больше не видела, спас ее, когда она глубокой ночью на безлюдной улице истекала кровью. Потом она пыталась найти это лицо среди всех лиц, какие увидела после выхода из больницы. Рассказала о своем одиночестве и приступах безумия, о второй попытке самоубийства. Атлантика не захотела ее принять и выплюнула. Она попала в психиатрическую клинику Далалксель. Там она провела три месяца среди белых стен, среди людей в белых халатах, шизофреников, слабоумных, бесноватых и блаженных колеблющихся как маятник между глубочайшей апатией и чистейшей радостью. Выйдя из клиники, она вернулась в Дакар. Вихрь снова подхватил и унес ее. Она описала жуткие галлюцинации и приступы бреда, которые случались с ней на улицах. Рассказала, как подбирала кусочки угля, чтобы записывать ночью на стенах домов стихи, внезапно пришедшие ей в голову. Слова, разбрасывающие искры, будто прелюдии к поэтическим пожарам пылающие метафоры, в которых жизнь сжигала людей. Хаос, не беспорядок, а именно хаос царил у нее в голове, и оттуда извергались потоки фраз, длинных как удавы. Ее затягивало в водоворот допотопных слов, куда более древних, чем она сама, исторгнутых ее чревом, дымящихся, как будто они секунду назад вышли из-под кузнечного молота, хотя на самом деле Она точно знала это. Дымились, потому что слишком долго тлели под пеплом. Её собственные слова были старше, чем ее чрево и ее история, старше, чем история всех чрев от изначальной ночи до ее ночи. Это были слова сироты, не имевшие своего языка и только надеевшейся обрести его. Тогда она стиснула в руках фразы удавы и узнала их язык. И теперь Она шипела от ненависти к наслаждению и его хрипом, от страстного желания познать другой неведомый мир, куда она заглядывала каждую ночь во сне. Горло у нее горело от неутолимой, безмерной жажды любви. Она поведала о том, как боролась с соблазном самоуничтожения. Она рассказала про женщину, прибывшую издалека, поэтессу из Гаити, занимавшую высокую административную должность в Дакаре. Однажды ночью эта женщина случайно увидела, как она собирается записать одно из своих видений кусочком угля на стене. Поэтесса призналась, что давно ищет ее, что исколесила весь город в поисках руки, покрывающей его стены этими раскаленными и полными первозданной чистоты письменами. Она рассказала о рождении их дружбы, о любопытстве, которое вызывала у нее эта женщина, называвшая ее карасон и прекрасная, как меланхолия летнего вечера рассказала о долгих ночах, когда они писали, беседовали изредка молчали, и еще реже ссорились, когда они так много узнавали друг о друге. Рассказала о беззвездном вечере, когда гаитянская поэтесса сказала ей: "Сегодня над городом черная ночь, и жизнь над нами и вокруг нас черна, как черная ночь. Но ты запечатлела ее красоту черным углем. Ты создала элегию черной ночи". И она стала одинокой звездой, за которой я пошла, чтобы найти тебя, Карасон. Рассказала о том, как перед отъездом из Дакара поэтесса ее перевели на другую должность в Америке, предложила ей продолжить образование, но не здесь, а в Париже. Рассказала о тяжести разлуки с той, кто спас ее от безумия, как раньше неизвестный спас от смерти. Они расстались, дав друг другу обещание сохранить верность по отдельности и вместе, их поэтичной связи, глубоко поэтичной и открытой всякому нелживому слову, слову, не предавшему суть, отважному слову, готовому к любой борьбе, даже если любая борьба всегда заканчивается поражением. Рассказала об отъезде гаитянской поэтессы и о стихах, которые та оставила ей на прощание, и о том, как несколько месяцев спустя она сама перебралась в Париж где поэтесса помогла ей поступить в университет и сняла для нее небольшую комнату сроком на год. Она рассказала все это с жесткой прямотой, честно и без всякого снисхождения к сенегальскому обществу и прежде всего к себе самой. Именно этого общества ей не простило. Она выставила на показ то, что ей разрешалось делать лишь в тайне. Она бросила вызов нашей традиционной добродетели масла, целомудренной сдержанности в соответствии с которой неудобную правду у нас никогда не говорят открыто, а только намеками, либо просто скрывают во имя соблюдения приличий. Она, Сигаде, высказалась без обиняков, вопреки масла, не прячась в полутень, а выйдя на свет, ослепительный свет тропического солнца. Когда книга вышла, это было в 1986 году. Очень немногие увидели в ней то, что, как мне показалось, хотела сказать писательница. Элегия «Черной ночи послужила поводом для недоразумения, возникшего между Сигой де и обществом ее страны. Это недоразумение не изжито до сих пор. Напротив, оно усугубилось. Сига де не вернулась на родину. Думаю, она не вернется туда до самой смерти. Но все ее творчество, даже когда она использовала в нем другие сюжеты, Другие образы, другие страсти по сути своей было замешано на историях, образах и страстях ее родины. В этой книге, я кое о чем умолчала, продолжала Сигада. Кроме незнакомца на улице и гаитянской поэтессы, у меня был еще один спаситель Элиман. Или, по крайней мере, его лабиринт бесчеловечности. Были периоды, когда я читала его каждый божий день. Я знала его наизусть. И благодаря этому смогла выжить в аду. Есть разные способы пройти через ад, и один из них выучить наизусть книгу. Так и я сделала. Сам печатный экземпляр я могла бы выбросить на помойку, он был мне больше не нужен, но я сохранила его как талисман. Я все потеряла, и эти потери в итоге стали частью моего богатства. Но самым дорогим из того, что мне принадлежало, то есть тем, что я уже никак не могла потерять, Был лабиринт бесчеловечности. Мы с ним составляли единое и неделимое целое. Элиман был моим возлюбленным, и я не представила его никому, даже поэтессе из Гаити, с которой, однако, меня связывала более глубокая, чем простая дружба чувства. Книга была моим ревниво охраняемым секретом, чем-то, что могла знать, видеть, любить только я одна. Борясь с приступами помешательства, когда при виде моря у меня сразу возникала мысль о самоубийстве, измученная бессонницей, пьянством, всем своим жалким и возвышенным одиночеством, устраиваясь за несколько монет под пропотевшим клиентом на загаженном тюфике, отнютым у собак, в подземельях безумия, я открывала эту книгу или читала ее себе наизусть. Умереть при этом было невозможно. Даже когда я вскрыла вены, я знала, что смерть не возьмет меня. Распростёртая в луже крови, я читала строки, которые были частью меня самой. Я не удивилась, когда тот незнакомец спас меня. Уверена, тот незнакомец был никто иной, как Элиман. Он сам или его дух, которого я вызвала за минуту до смерти, прошептав несколько фраз из романа. Лицо, которое я видела лишь мельком, могло быть его лицом. Я не уверена в этом. Ведь я никогда не видела Елимана. Но я помню ощущение, когда он взял меня на руки. Это было ощущение, что я на руках у знакомого, любимого человека. Она умолкла и закрыла глаза. Быть может, для того, чтобы вспомнить это ощущение, прикосновение незнакомца, который на самом деле тебе хорошо знаком. Да, это был он. Это мог быть только он и никто другой, продолжала она мягко, но уверенно и открыла глаза. Его книга всюду сопровождала меня. Элиман был моим двоюродным братом, моей кровью. Его история была и моей историей. Нас связывало нечто большее, чем контакт между автором и читателем. Это была исповедь или сеанс психоанализа в кругу семьи. Он обращался ко мне, Элиман говорил со мной, я знала, о чем он говорит. Вот почему я так внимательно прислушивалась к его голосу. Я, как и ты, сегодня спрашивала себя, что с ним случилось, куда он уехал, чем занимался, что пережил и перестрадал, о чем умолчал и что утаил. Такой человек не может просто исчезнуть. Или может. Вероятно, каждый может исчезнуть вот так. Но можно ли поверить, что человек исчез и ничего после себя не оставил, абсолютно ничего? Я в это не верила и до сих пор не верю. После любого ухода остается какой-то след. Возможно даже, что истинное присутствие людей и вещей начинается только после их исчезновения. Тебе так не кажется? Я не верю в полное отсутствие. Я верю в остающийся след. Иногда он невидим, но по нему можно идти. Я уже знала, какие воспоминания остались от Телеманове в памяти моего отца. Но я убеждена, воспоминания о нем сохранились и в памяти других людей. Я уверена, Он жил и в других жизнях. Дело за тем, чтобы найти эти жизни, устроить на них охоту и найти. В глубине души дииган, где-то в глубине души я знаю, когда гаитянская поэтесса предложила мне свою помощь, чтобы завершить образование, я согласилась не ради нее и не ради самой себя, то есть не ради того, чтобы вырваться из своей страны. Нет. Я согласилась ради Элимана Мадага. Это за ним я приехала во Францию. В 1983 году, после трех лет блужданий и шатаний на краю обрыва, с кусочками угля, которыми я исписывала стены на улицах Дакара,